Глава 10. Гробница Хаджи Али, построенная в 1400-х годах, возвышалась на крошечном островке посреди залива Хаджи Али Бей в центре Бомбея. С городом её соединяла узкая дорожка, по которой можно было пройти только во время отлива. Когда начинался прилив, дорожка исчезала, и тогда казалось, что гробница суфийского святого плавает по воде. Персис припарковалась у прибрежной дороги и направилась к усыпальнице и прилегающей к ней мечети, мерцающей в лучах полуденного солнца. Со всех сторон толпились паломники. Одни поглядывали на Персис с любопытством, другие — с открытой враждебностью. На протяжении многих веков женщинам запрещали посещать гробницу, и даже сейчас их не пускали в центральное святилище, где покоился святой. Недавние петиции, поданные в Верховный суд Бомбея, остались без внимания. Согласно закону, женщины по-прежнему были здесь персонами нон-грата, и потому было вдвойне удивительно, что сюда пустили Еву гетсби женщину да еще иностранку. Американка обнаружилась сразу за гробницей в ослепительно-белом внутреннем дворике. Она рассматривала ряд колонн, украшенных мозаикой. Синие, зеленые и желтые осколки, расположенные причудливыми узорами, как в калейдоскопе, перемежались написанными арабской вязью 99 девятью именами Аллаха. Чтобы уважить запрет на открытую одежду, Ева облачилась в джотпуры — брюки для верховой езды, высокие сапоги и белую блузку, а на голову надела платок и модные выпуклые солнцезащитные очки в жёлтой оправе. В этом наряде она походила одновременно на фотомодель и на исследовательницу джунглей. Склонившись над штативом, она устанавливала на него камеру. Неподалёку Персис заметила маленького индийца в белых шальварах и белой тюбетейке и решила, что это официальный эскорт Евы. От него так и веяло беспокойством, как будто он пронёс сюда мину и ждал, что она вот-вот взорвётся. «Хорошо, что вы пришли, инспектор» сказала Гэтсби с лёгким акцентом коренной жительницы Нью-Йорка. «По правде говоря, я очень надеялась встретиться с вами, пока я ещё здесь. Ведь вы первая в Индии женщина-следователь, а теперь ещё и знаменитость. Если не возражаете, я бы хотела сделать пару ваших снимков». Персис не знала, что ответить. Американка излучала такую самоуверенность, как будто не допускала даже мысли, что мир может не согласоваться с ее желаниями. Гэтсби была одной из тех, кто не потрудился дождаться допроса в лабурном хаосе. «Я пришла поговорить с вами о серии Джеймсе Хэриоте». Ева улыбнулась, демонстрируя ослепительно белые зубы. «Это была высокая, элегантная красавица». Из-под её платка выбивались пряди тёмных волос. Такая легко могла бы блистать на голубых экранах. Тем более, что она чем-то походила на молодую Оливию де Хевиленд. Персис была поклонницей этой американской актрисы с тех пор, как посмотрела фильм «Они умерли на своих постах». Гэтсби вынула из кармана пачку сигарет Кэпстонс и закурила. Её сопровождающий, который до того стоял, скрестив на груди руки, заозирался, словно испуганный кролик. Персис отметила, что они с Евой, единственные женщины во дворе, привлекают к себе очень много внимания. В дальнем конце двора группа суфийских певцов принялась иступлённо молиться. Их певучие голоса разносились по двору, смешиваясь с криками чаек. «Знаете...» — заметила Ева. — Это место — один из лучших образцов индоисламской культуры на субконтиненте. Хаджи Али был богатым купцом, но однажды он решил отказаться от всего имущества и странствовать по свету, творя добро для ближних своих. Она вновь беззаботно улыбнулась. — Жаль, что с сэром Джеймсом всё так вышло. — О чём вы хотели меня спросить? — Как вы познакомились? — спросила Персис. — Через моего отца. В прошлом году сэр Джеймс ездил в Штаты с дипломатической миссией. Отец принимал его в своём Нью-Йоркском доме, и они стали друзьями. Потом сэр Джеймс пригласил нас в Бомбей. Отец не смог поехать, а я охотно согласилась. — Вы здесь по делу или просто удовольствие ради? — И то, и другое. — Я фотограф. «Впрочем, говоря откровенно, я просто дочка состоятельного человека, который потакает моим увлечением. Но мне нравится думать, что я отношусь к этому серьёзно. А субконтинент просто услада для объектива, особенно если вы увлечены этим делом. Вы, конечно, не знаете, кто мой отец». Персис покачала головой. «Трумэн Гэтсби». Известный промышленник и политик-республиканец. Так его официально называют в «Кто есть кто» Альберта Маркиза. Мой отец сколотил состояние на недвижимости в Нью-Йорке, а теперь хочет баллотироваться в Конгресс. У нас говорят, когда человеку отказывает здравый смысл, он идёт в политику. Звучит цинично. «Скажем так, я немного повидала мир, и не всё в нём мне по нраву». «А сэр Джеймс был вам по нраву?» Ева замерла, а затем сдвинула очки на лоб, открывая красивые тёмные глаза. «Будь это игрой, я бы сказала, бинго!» Персис подалась вперёд. «Мне сказали, что вы с сэром Джеймсом были вместе». «Вместе?» — повторила Ева. — Как интересно. Я так понимаю, это значит, что у нас была какая-то нелепая интрижка? — А она была? Ева издала короткий лающий смешок. — Нет, этот человек мне в отцы годится. У него было своё очарование, но я не из тех, кто готов лечь в постель со всяким старым дураком. — Значит, он был для вас просто другом. «Скорее, хорошим знакомым». «У нас есть свидетельство, что незадолго до смерти он вступил в связь с женщиной у себя в кабинете». Ева поморщилась. «Это была не я. И уверяю вас, не потому что он меня плохо уговаривал, но всё-таки уговаривал. Разумеется. Это был хищник, а не человек». Ева протянула руку, чтобы стряхнуть пепел с сигареты, но сдавленный крик сопровождающего остановил её. Прыгнув вперёд, тот стащил свою тюбетейку и перевернул её. Ева нахмурилась, но всё-таки выполнила его просьбу и стряхнула пепел в импровизированную тряпичную пепельницу. «Зачем же вы пришли к нему на бал, если он вам не нравился?» «Почему же не нравился?» Просто я видела его таким, какой он есть. Нет, от Джеймса была польза. Он познакомил меня со многими влиятельными людьми в городе, с теми, кого я хотела сфотографировать. Для него это было чем-то вроде прелюдии. Кажется, вас не очень расстроила его смерть. Как я уже сказала, он был просто моим хорошим знакомым. Вы не знаете, с кем он мог быть в ту ночь в кабинете? «Боюсь, что нет, инспектор». «А кто мог желать ему зла?» Ева пожала плечами. «Он был акулой политики». «А как любит повторять мой отец, взялся плавать с акулами, так не жалуйся, если одна из них откусит тебе задницу». Персис подождала немного. Наконец Ева вздохнула. «Понятия не имею. Вам следует спросить его помощника, Лала». Не думаю, что он как-то особенно любил своего босса». Персис задумалась над этими словами. «Вот уже во второй раз она слышала о возможной вражде между Лалом и его работодателем. Неужели вы больше ничего не можете мне сказать? Сейчас мне на ум приходит только то, что он недавно поссорился со своим деловым партнёром — шотландцем». Персис оживилась. «Вы о Роберте Кэмпбелле?» «О нём самом. Большое грубое животное». «Хотите сказать, у сэра Джеймса и Кэмпбелла были разногласия?» «А из-за чего?» «Не знаю. Просто люди на балу об этом шушукались». «Казалось, между сэром Джеймсом и Кэмпбеллом возникло какое-то напряжение. По крайней мере, было похоже, что сэр Джеймс не хочет с ним встречаться». «Зачем же он пригласил Кэмпбелла, если они поссорились?» «Уж точно не по случаю праздника. Таких мрачных типов я ещё ни разу не видела». «Кэмпбелл был зол?» «Сначала нет, но потом, после полуночного фейерверка, у него случилась какая-то размолвка с его дочерью Элизабет». «И по какому поводу?» «Понятия не имею». Впрочем, они постоянно из-за чего-то ругались. Я имею в виду Кэмпбелла с дочкой. Почему? Ходили слухи, что у неё был кавалер, а Кэмпбелл не одобрил его кандидатуру, и что это всё плохо кончилось, или, вернее, Кэмпбелл совсем покончил сам. А кто был этот кавалер? Не знаю, но, кажется, он был из местных, «А я-то считала себя скандальной личностью!» Тут Ева снова поморщилась. «Поговаривают Кэмпбелл, чтобы решить проблему прибег к насилию!» Персис вспомнила, что ей рассказывал Лал об индийском инженере, которого Кэмпбелл якобы приказал убить. «Что это? Пустые слухи или нечто большее?» «Вы помните, когда это случилось?» «Кажется, около года назад». Они тогда жили недалеко от Дели, в Фаридпуре.